часть шестая Джокер. Джокер как карнавальный персонаж всегда занимал особое положение в иерархии масок не только в венецианской развлекательной культуре. Этот брат-близнец шута с давних времён окутан тайной, первобытным мистическим страхом человечества перед потусторонним, стремлением к вседозволенности, безнаказанности и всесилия. Карнавальная маска Джокера воплощение обобщённого образа шутника и пройдохи, королевского придворного паяца, бывшего в состоянии как рассмешить, так и жестоко осмеять любого, независимо от статуса и благосостояния. Это олицетворение коварства, азарства, безудержного веселья, а иногда и жестокой подлости. Его шутки и авантюры, куда смелей шутовских выходок, Мощная сатира, бесстрашие и безрассудство вот отличительные черты этого персонажа. Костюм карнавальной маски Джокера очень схож с одеждой всего того же шута. Но здесь в глаза бросается вариативность образов. Сама маска, как правило, полностью закрывала лицо. Это была весёлая или злобно хохочущая гримаса. На макушке у Джокера обычно корона из ослиных ушей со звонкими бубенцами. Количество таких ушей также варьируется. Их могло быть от 2 до 7 штук. Он то бог, то бродячий оборванец в лохмотьях, то приближённый королей, то весёлый городской авантюрист-обманщик. Символичность маски венецианского Джокера в противопоставлении правителю. Он как бы тень монарха, имеющая, тем не менее, право безнаказанно надсмехаться как над любым придворным чиновником, так и над самим королем и его политическими решениями. Другие имена — джестер, жуглар, буфон, дурак, нар, иногда шут. Мастер Вельди обрадовался моему звонку. «Сеньора, как же хорошо, что вы со мной сегодня связались. Вы представляете, пришел покупатель...» Тут он опасливо понизил голос. «И предложил за ваше зеркало 11 тысяч дукатов. И сеньор Барузи заколебался. Это практически полная стоимость нового цеха». «11 тысяч? Там что, рама набита бриллиантами?» «Не знаю». Мастер протяжно вздохнул. «Не знаю, сеньора Хэмилтон-Дайр, но покупатель придет к восьми вечера». Хорошо бы вы до этого времени переговорили с сеньором Барузи, и лучше лично, да, лучше лично. Я поняла вас, мастер Вельди, постараюсь быть в середине дня. Собственно, никаких серьезных планов на этот понедельник у меня нет и не было. Конечно, я не собиралась на Мурана, на мой взгляд, довольно было бы просто сделать банковский перевод на 8 тысяч дукатов, Но раз уж надо лично, вот тут получилась осечка. Массимо пришёл с покаянным видом, опустив голову и вертя в руках неизменное канатие. Сеньора, мне пришлось отправить вашу гондолу в ремонт. Этот клятый Лукани ухитрился так стукнуть правый борт, что придётся заново покрывать лаком, да ещё и ферру править. Они обещали закончить за 2 дня, и я буду сидеть там днём и ночью, чтобы всё было сделано как должно и вовремя. Не надо подить круглосуточно. Кто меня то возить будет? Мы можем пока на это время взять на прокат другую лодку. Нет, синьора, что вы? Гондолы делаются под заказ, и лишних не бывает. Можно взять на прокат катер. Он выразительно сморщил нос, показывая своё отношение к любым плавсредствам, кроме традиционных. Я задумчиво постучала по зубам кончиком карандаша. Катер? Хм. Вообще-то идея быстрого передвижения по Венеции не вызывала энтузиазма и у меня. Всю жизнь я спешила, жила по жёсткому расписанию, покупала самый быстрый экипаж, не хочу больше. С другой стороны, каких-то 2 дня можно и катером попользоваться. А почему ты мне сразу об этом не сказал, Масима? Ну я рассчитывал, что они сегодня к вечеру закончат. А погода влажная, и лак плохо сохнет. Только третий слой нанесли. Понятно. Ну что ж делать? Отправляйся за катером. По городу я бы пробежала пешком, но мне нужно на Мурано. Слушаюсь, синьор. Он исчез с похвальной скоростью, а я вернулась к письменному столу. В электронной почте было письмо от Родерико Димайо, который сдержанно хвастался законченной наконец виллой на Монте Арджентарио. Сколько я понимаю, именно туда пошёл гонорар за участие в операции, полученный им от Контарени. Ну что же, неплохо. можно будет воспользоваться приглашением Родерика и съездить на этот волшебный полуостров и скупаться в море. Но это потом, когда я хоть чуть-чуть наиграюсь венецианскими чудесами, надышусь воздухом Сорениссимы, налюбуюсь своим домом. Следующее письмо заставило меня на миг оторопеть. «Моя матушка ласково хвалила меня». выражала удовольствие моим новым образом жизни и спрашивала разрешения посетить Кавиченте во по время планируемого ею большого тура по старому свету в мае и июне мне захотелось протереть глаза надо проверить подпись нет всё правильно джорджана ван дер вален спрашивает разрешения ага Я подавила неуместный порыв немедленно ответить приглашением остановиться в Кавиченте и разрешила себе подумать об этом всём завтра. А ещё лучше послезавтра, после изучения подземного хода. Катер был вполне комфортабельный, новый, белый, с двумя красными полосами, со стеклянной крышей салона и мягкими подушками на диванчиках. Масямы сообщил, что при необходимости он может разогнаться до 70 километров в час. Я мысленно перевела это в мили и одобрительно покивала. До Мурано мы долетели за 20 минут. Сеньор Вельди уже ждал меня на пристани, раскланялся и повёл в контору фабрики, приговаривая: "Как вы вовремя, сеньора, как вы вовремя, тот покупатель уже явился". расхаживает по выставочным залам, всё трогает, и маска на нём такая нехорошая. А как же вы его опознали, если он в маске? спросила я машинально. Но по ауре сеньора. Неужели вы думаете, что можно стать мастером? Он явно произнёс это слово с прописной буквы, без капли магии. В действительности А я не сообразила, прошу прощения. Тут мастер Вельде распахнул предомоную дверь выставочного зала, и крупный человек в маске и колпаке с тремя хвостами и бубенчиками повернулся на стук. Да, маска действительно была неприятная. Зловещая ухмылка нарисованных ярко-красных губ обещала неприятности. а светлые серые глаза, блестевшие за сдвинутыми к переносице прорезями, это обещание с удовольствием подтверждали. «Ах, почтеннейший мастер Вельди! Соизволили вернуться, наконец!» Дребезжащим тенарком пропел Джокер, а именно эта маска и была на незнакомце. «И прекрасная Нора Хэмилтон!» И даже не побоюсь этого слова. Даер просто ангел милосердия. Правое крыло великий Кантарини, левое всемогущий Торнбони, ну и посередине. <дайр> Я вонзила ногти себе в ладони, чтобы удержать на лице равнодушную улыбку. Кивнула, не взглянув на Джокера и направилась к кабинету сеньора Барузе. Человек в маске метнулся мне наперерез, звеня бубенцами, загородил дорогу и зашептал, пригибаясь и снизу заглядывая в лицо: "Доброе, синьёра, прекрасная, синьёра, зачем вам такой могущественный, такой талантливый, какая-то глупая безделушка? Уступите, ну, уступите вещьцу мне, а я и денежки привёз, всё у меня с собой". Он схватил меня за локоть руками в белых перчатках. Мысленно поморщившись, я стряхнула их, обошла Джокера, будто стул, и открыла наконец дверь в кабинет владельца фабрики. Мастер Вельди, который, кажется, потерял дар речи, поспешил за мной. Но и Джокер не остался за дверью, рассыпал по кабинету смеси из звон бубенчиков и затих возле окна. Добрый день, сеньор Борузе, вежливо сказала я. Хочу оплатить свою покупку. Примете чек или лучше сделать электронный перевод? Э-э, глаза сеньора метнулись в сторону окна. Присаживайтесь, сеньор Хэмिल्тон Дайр, прошу вас. Как ваше здоровье? Впрочем, что я спрашиваю, такая юная леди. Как и обычно, я прекрасно себя чувствую, синьор Барузи. Я добавила в голос интонации из матушкиного арсенала, и в кабинете слегка похолодало. Вы не ответили, какую форму платежа предпочитаете? Если вам всё равно, то я выпишу чек. Демонстративно я достала из сумочки чековую книжку, ручку, и максимально чётким почерком начала заполнять поля Ах, прекрасная синьора! Запел над самым моим ухом дребежащий голос. Ах, как мне жаль вас огорчать. Но добрейший, чудеснейший наш барузе предпочитает полновясное золото. И на полированную поверхность стола упал увесистый мешочек. Нарочно или случайно? Горловина его разверзлась, и две или три монеты упали на пол, раскатившись. Хозяин фабрики дёрнулся было в их сторону, чтобы поднять, но остановился, сел и принял величественный вид. Синьор Барузе, ни фокусник из Парса, и ни валахский цыган, чтобы требовать расчётов только наличным золотом, пожало я плечами. По-моему, милейший, вы здесь лишний. Повисло молчание. Нарушил его хозяин кабинета. Самым любезным образом улыбнувшись мне, он сказал: "Думаю, электронный перевод меня вполне устроит. Мы ведь говорили о цене 8000 дукатов. И я даю 11 барузе, 12 золотом". Джокер бросился к столу и навалился на него всем телом. "Мастер Вельди, вызовите, пожалуйста, охрану", негромко распорядился владелец фабрики. Но где-то в глубине зала уже звенел сигнал. В комнату ворвались два дюжих охранника и оттащили Джокера от стола. Тот вырывался и кричал, что мы ещё попляшем, угрожал и всхлипывал, однако звуки эти удалялись. И наконец, стали неслышны. Достав коммуникатор, я отправила распоряжение на перевод денег. Аппарат щёлкнул, и в ответ ему звякнул сигнал в компьютере сеньора Барузи. Тот сдвинул на нос очки, нажал несколько клавиш и кивнул. Всё отлично. Деньги у нас на счету. Поздравляю вас, сеньор Хэмилтон Дайер. Вы стали владельницей настоящей антикварной жемчужины. — Благодарю. Боюсь, в мой катер оно не войдет. — Ни в коем случае, сеньора. Такие вещи требуют бережной транспортировки. У нас есть специальная лодка, особо устойчива и повышенной грузоподъемностью. Завтра, во второй половине дня, ваша покупка будет у вас. — Удобно? — Вполне. Я распрощалась с мастером Вельди и сеньором Барузи и неторопливо вышла на причал. Массимо, как обычно, дремал в лодке. Усмехнувшись, я вложила в рот два пальца и громко свистнула, чтобы его разбудить. Он вскочил, ошалело посмотрел на меня, засмеялся и подал руку, чтобы помочь перейти на катер. Едва мы вырулили из узкой протоки, что вела от причала фабрики к простору лагуны, как откуда-то сбоку вынырнула всё ускоряясь гандола. Её нос, окованный металлом, целил точно в бок нашего катера. Массимо бросил взгляд на управлявшего веслом человека и крикнул, на мгновение повернувшись ко мне: "Опять Лукани, держите сеньора. Сейчас эта малютка покажет, на что она способна". Катер прыгнул вперёд и полетел по воде, всё ускоряясь. Гондола тоже прибавила ходу, и за кошка её кабинки высунулась знакомая физиономия Джокера, он грозил кулаком и что-то кричал. Крик его относил ветер. Конечно, даже самый умелый гондольер не мог тягаться в скорости с мощным новеньким двигателем на энергии воздушных элементалей. Отставание чёрной лодки становилось всё сильнее. И наконец она исчезла из виду. Массимони сбрасывал скорость, пока мы не вошли в Гранд-канал. Причалив возле Кавиченты, мы оба пару минут посидели в катере, дыша так тяжело, словно плыли на скорость сами. Потом я сказала: "Знаешь, Массимо, узнай, сколько хотят за этот катер. У нас ведь найдётся место на две лодки". "Да, синьёра, Назовём её фречча, стрела, мечтательно протянул он. Или, может, молния? Фульмины? По-моему, некрасиво. Тогда пусть будет Истиофурус, предложила Яса с мешком. Кто? Массимо вытряхшил глаза. Истиофурус. Рот, которому принадлежат самые быстрые в мире рыбы. Ну, например, марлин и рыба-парусник. А он, между прочим, развивает скорость до 100 миль в час. Надо же, чего только не хранится в моей голове. Оставив Массимо в глубокой задумчивости, я поздоровалась с синьорой Пальдине, попросила подать ужин в 8 и поднялась в кабинет. Сегодняшнее столкновение не шутка. Нужно сообщить об этом Джан-Марко. Скоро буду. Коротко сообщил он, выслушав от меня столь же короткий обзор сегодняшних приключений. Скоро, это надо полагать, примерно через час, порталами они практически не пользуются, так что глава службы магической безопасности будет точно к ужину. Нужно предупредить Джузепину, чтобы добавила еды для ещё одного мужчины, а лучше для двоих. Я угадала. и со временем, и с количеством, и даже составом. Ну, почти угадала. Братья Торнабоони и в самом деле появились минут через 40, но с ними был Пьетро Контарини и ещё один человек. Невысокий и так закутанный в плащ, что и родная жена бы его не опознала. "Рассказывай", потребовал Жан-Батиста. "Для начала представь мне вашего спутника". возразила я Потом мы поужинаем а потом займёмся разговорами Прости это метр нальги и сантхи наша гостья из Сиама Плащ слетел и я увидела удивительно красивую женщину невысокая ладная фигурка очень длинные гладкие чёрные волосы завязанные в простой хвост и спускающиеся ниже пояса Огромные тёмные глаза, гладкая чуть оливковая кожа с нежным румянцем, словом фарфоровая статуэтка, пусть даже в обычных джинсах и блузке. Я сразу почувствовала себя длинной и неуклюжей саксонской коровой. Здравствуйте, госпожа Хемилтон-Дайер. Сложив ладони, красавица поклонилась. Я счастлива познакомиться с вами. Я виделась с господином Карло Контарени, мне показали результат вашей работы, и я право же восхищена. Метр Сантхи, прошу вас, будьте мои гостей. Я сделала приглашающий жест. Значит, вы видели Карло, как он за ничего не значищей беседой мы разместились в креслах в гостиной. Я позвонила в колокольчик и попросила горничную подать нам аперитив. Все выбрали шампанское, а сиамская гостья смущённо розовея спросила, можно ли для неё приготовить коктейль Беллини. К счастью, на кухне нашлось несколько белых персиков. Я знала, что на ужин Джузеппина приготовила на пробу два блюда по рецептам, что прислала моя матушка, но не знала, что именно. Сама-то я съела бы все, а вот как оно пойдет гостям? Но гостей и за уши было бы не оттащить от лобстера в сливочном соусе Ньюбург и устричного пирога. да и поданные к кофе заварные пирожные шу с персиковым кремом пошли на ура. — Скажите честно, Нора, — поинтересовался Пьетро, когда мы, шумно поблагодарив зардевшуюся Джузепину, перебрались в кабинет к Келемасу. — Сознайтесь, вы прячете где-то гальского шеф-повара из числа великих? — Нет никаких тайн. «Но вот нанять поваренка в помощь Джузепине я подумываю». «Ну хорошо», — решительно сказал Джан Марко, отставляя в сторону тюльпан с остатками Керемаса. «Итак, вернемся к зеркалу Джокеру и нападению». «Рассказ мой получился довольно долгим, но гости слушали внимательно». а мэтр Сандхи даже помечала что-то в небольшом блокноте. «Интересно», — подумала я мельком, — «какая у нее специальность?» Я сделала глоток келемаса, чтобы промочить слегка пересохшее горло, и договорила. «То есть, получается, что нападение как-то связано со старым портом? Потому что гондольер-то тот же самый?» Значит, тот, кто в прошлый раз был в Баути, просто сменил её на маску Джокера, а в письме были угрозы насчёт старого порта. Расскажи нам, дорогая, почему всё-таки тебя так тянет в старый порт, спросил Джанбатиста. А ведь придётся рассказывать. Эта история перестаёт быть домашней и милой. Пойдёмте, Вздохнув, ответила я и встала. «Я вам всем кое-что покажу, только нужно взять ключи от чердака». «Не стану даже спрашивать, почему ты хранишь ключи от чердака в сейфе, а не отдаешь их экономке», — пробормотал Джан-Батиста. Мы поднялись наверх. Как обычно, на площадке перед дверью сидел Руди. Руди. Посмотрев на гостей, он подошёл к госпоже Сантхи и коротко мылькнул. Она присела на корточке и протянула ему указательный палец. Кот обнюхал палец, потёрся о него усами, потом посмотрел на меня и сказал: "Ну, как скажешь?" ответила я, открывая чердачную дверь. Братья Торнабоони переглянулись, но комментировать эту беседу не стали. Руди пошёл впереди всех, запрыгнул на высокий комод и уселся, аккуратно обернув хвост вокруг сложенных лап. Я подвела гостей к портрету и сказала: "Итак, синьоры, разрешите представить вам герцогиню дель Джованньоле, в девичестве Лауру Виченте. Кто писал портрет, я не поняла, но на обороте есть надпись, где названа модель и сказано, что написано это в 1788 году. Здесь ей 19 лет, и она только что вышла замуж. Вот так эта картина выглядела, когда я увидела ее впервые. Найдя в коммуникаторе снимок, я продемонстрировала его всем и продолжила. Вот такой она стала через какое-то время. Ну, а вот, что мы видим сейчас. Именно это зеркало было сегодня причиной такой тёплой беседы с загадочным Джокером. Однако, тихо проговорил Пьетро: "Вы умеете удивить, Нора". Поверите ли, и в мыслях не было этим заниматься. Тем временем метр Сантхи внимательно осмотрела портрет, обошла, прочитала надпись на обороте, потом спросила у меня: Госпожа Хэмилтон-Дайр, вы разрешите мне дотронуться до картины? Да, конечно. Мне было очень любопытно, что же она станет делать. Жан-Батист шепнул мне, что неожиданная моя гостья, архимаг некромант и практически самый сильный в мире. Ну, если не рассматривать Африку, но там всё иное. Женщина приложила ладонь к полотну, закрыла глаза и напевно стала проговаривать заклинание, совершенно мне незнакомое. Даже и язык не был мне известен. Остальные следили за её действиями столь же напряжённо. Тихий голос умолк, метр Сантхи открыла глаза, стряхнула нечто невидимое с ладоней и совершенно обычным голосом сказала: В картине нет ни капли некрой энергии, и вообще магии нет. Ни тёмной, ни светлой. Даже странно. Обычно талантливые живописцы все немного маги и неосознанно добавляют капли волшебства в свои краски. Ну, некоторые осознанно это делают, ответил Петру. Децан был могучим магом, одним из сильнейших в своё время. Итак, господа, вернёмся в кабинет. Как-то здесь стало прохладно. Действительно, за окнами давно сгустилась тьма, застучали капли дождя, и, судя по бегущим тучам, задул северный ветер. Погода меняется. Как бы завтра не поднялась высокая вода, озабоченно сказал Петру. Надо связаться с дежурными магами, пусть проследят Прошу прощения, я на минуту. Он вышел на лестницу, чтобы связаться с дежурными по коммуникатору, не мешая нам продолжать разговор. Руди спрыгнул со своего постамента и пошёл следом. Когда мы покинули чердак, его уже не было видно, наверное, ушёл по важным кошачьим делам. Мы вернулись в кабинет, и я разлила по бокалам новую порцию килимаса. Потом открыла сейф и достала тетради с записями капитана Виченте. Если вы заметили, когда портрет стал меняться, Лаура указывала на туалетный столик и письма, лежащие на нём. Туалетный столик жив до сих пор, стоит в моём будуаре, и потом вам его покажу. И письма там, на самом деле, были. Несколько писем от Ансельма Виченте к сестре. Вот последнее из них. Даже не письмо, а короткая записка. Мои гости по очереди просмотрели письмо. Джан Марку вернул его мне. Надо же, убийственная информация о семействе Лоредана. Ей бы перед выборами дожа цены не было. У нас и сейчас нет дожа. Напомнил Джан Батиста. «Если в течение ближайшего времени Винченца Лоредана не появится, то нас ждут новые выборы». «Боджи тьма!» — выругался Пьетро. «Простите, дамы, значит, тайник в конторе капитана в старом порту, поэтому и нужно было разрешение от старшины торговой палаты? Ну, конечно. И там вы нашли дневники?» Да, я поехала туда вместе с Лавинией. Мы прогулялись по территории Римембранце, посмотрели старые карты, нашли здание, где когда-то были и контора, и пагаузы Ансельма Виченте. И тайник, конечно, был. Там тетради и лежали. Но вы хотите вернуться туда, Нора? Именно для этого вам и нужен был серьезный охранник. Зачем? Зачем вернуться? я вздохнула. Там был ещё один тайник. Вернее, не тайник. Мы нашли, где открывается подземный ход. Пьетро длинно присвистнул и приглянулся с братьями Торнабоони. Мелькнули их пальцы в знаках тайного языка. Матер Санхи с интересом смотрела на этот безмолвный разговор, а я злилась на себя, что так и не удосужилась этот язык выучить. Наконец, они, по-видимому, пришли к некоему соглашению, и Жан-Марко сказал: "Скажи, Нора, а много ли ты видела здесь в Серании с этими домами с подвалами?" Я задумалась, потом пожала плечами. «Понятия не имею. В моем доме его нет. Но, может быть, их нельзя делать, потому что затапливают?» «Совсем не так», — покачал он головой. «Как-нибудь город, в котором живут преимущественно маги воды, <затопления> с затоплениями бы справился. Просто в Венеции из любого сооружения, устроенного ниже уровня лагуны, довольно скоро начинает лезть такое, Что лучше к ночи об этом и не говорить. Так что давным-давно, ещё в 1598 году, тогдашний дож о гостину Барбарико внёс в совет 12 законопроект о запрещении строительства любых подземных сооружений на островах лагуны. Закон был принят и по сей день исполняется неукоснительно. подхватил Джан Баттиста. И мне, как юристу и следовательно специалисту по выполнению законов, очень интересно было бы посмотреть на такую вещь, как подземный ход. Стоп, стоп, подняла я ладони, напоминаю, что я этот ход не копала, не обустраивала и нашла совершенно случайно. Но ты понимаешь, что идти тебе туда не стоит. Не говоря о том, что это переходит в разряд государственных секретов, это просто может быть опасно. Я лихорадочно стала искать слова, чтобы доказать необходимость моего участия в изучении подземного хода, но меня опередили. Господин Тарнабони, прошу простить, но вы мне кажется неправы. Услышала я мелодичный голос некромантки, И если госпожа Хэмилтон Дайр не будет возражать, я бы просила её о позволении мне также участвовать в изучении подземного хода. Я согласен с вами, Мэтрсанхи, добавил Пьетро. Даже если следовать букве закона, напоминаю, дорогой юрист, что рембранца за городской чертой. Приподняв левую бровь, я спросила с улыбкой: «Не хочет ли кто-нибудь кофе?» «Да поздновато для кофе», — откликнулся Джан Марку. «Капни мне, пожалуйста, еще келемаса». Предположенная Пьетру Аква-Альта, высокая вода, все-таки захлестнула город. Вся рива Карбон была залита водой. Вода покрыла причал Кавиченте, а в здании напротив, на том берегу Гранд-канала, волна плескала в окна нижнего этажа. Дождь нисколько не утих, и я начала опасаться, что завтра до подземного хода мы не доберемся или он окажется затопленным. Сеньора Пальдини, погруженная в обновление бального зала и гостиной, отмахнулась от моих опасений касательно погоды. — Вот увидите, сеньора! Сегодня к вечеру вода спадёт, и ночь уже будет ясной. Скажите мне лучше, вы уже определились с датой приёма? С датой я не определилась, даже и вовсе об этом не думала, поэтому устыдилась, и мы вдвоём взялись за календарь. «Получалось, что если свадьба Карло и Беатриче назначена на воскресенье, 6 апреля, то нам подойдет пятница, 18-е». «Отлично!» — удовлетворенно сказала сеньора Бальдини, разглаживая свой белоснежный фартук. «Яблоня во дворе будет в самом цвету, а розы уже начнут раскрываться. Кстати...» Синьора, а вы не хотите сделать во дворике пару клумб? Сигнал коммуникатора спас меня от решения этого вопроса. На экране было лицо Лавинии. Ну, что? Планы не изменились? Тебя ещё не оттёрли от двери в подземелье? Пока нет, хотя и пытались. А откуда ты знаешь? Мужчины они предпочли бы считать нас с тобой хрупкими и нежными созданиями, с трудом пригодными для того, чтобы самостоятельно понюхать розу. Представив себе нежную и хрупкую лавинию, я фыркнула и чуть не подавилась кофе. Ну, тогда я попрошу Жан-Марка открыть мне портал из Медиалано в СБ часов э, в 7:00 вечера. Она взглянула на часы. Да, к 6 я закончу. Пока туда всё как раз. В этом вашем бодном городе личные порталы размываются напрочь, приходится пользоваться стационарными. Ладно, до встречи. Итак, на исследование подземного хода отправляются кроме Лавини и меня, Жан-Батиста, метр Сантхи и неизвестный мне пока охранник пять человек вот смеху будет если весь подземный ход закончится в 10 м от входа и окажется просто холодным хранилищем для чего-нибудь скоропортящегося примерно этим соображением я и встретила Жан-Марко и госпожу Ретфилд вечером но она неожиданно серьёзно покачала головой оттуда тянуло подземелье нора это не погреб там есть что-то скверное а весь мой опыт показывает что такое надо чистить пока оно не распухло и не вылезло на поверхность так сказать не дожидаясь перитонита собственно поэтому я и осмелился вчера привести на ли сантхи без предварительной договорённости сказал Жан-Марк, усаживаясь в кресло в моём кабинете. Она приехала, чтобы поработать с материалами в библиотеке монастыря Великой Матери, что на острове Санта-Размо. Но из-за высокой влажности они закрыли хранилище. Ты прости, пожалуйста. Она и в самом деле оказалась у меня на руках неожиданно, а тут твоё сообщение, Джокер, нападение и прочее. проналии, я поняла. Она действительно мастер каких мало в мешалы Словинии, а вот про нападение поподробнее, пожалуйста. В нескольких фразах Жан-Марко обрисовал для неё произошедшее вчера. Пожалуй, я бы рассказала красочнее. Ну, у меня будет ещё время. Значит, зеркало непростое. И сегодня его должны привести. Интересно будет посмотреть. Тут я спохватилась: минуточку, так уже всякое время вышло. Вот-вот стемнеет, как его будут выгружать. Номер коммуникатора сеньора Барузе не отвечал. Не было даже гудков, обозначающих, что на том конце идёт сигнал. Мы переглянулись, и Жан-Маркус связался с дежурным в городской страже. Весь его разговор состоял из трёх или четырёх коротких фраз, причём каждая следующая звучала мрачнее предыдущей. Наконец, отключившись, он посмотрел на меня и сказал: "На грузовой катер, который вёз твоё зеркало, напали". Я охнула. Лавинья выругалась сквозь зубы, а он продолжал. Водитель попытался смониврировать. В этот момент катер ударили в бок, и он опрокинулся. Груз утонул. Произошло это посредине лагуны, там глубина метров 7-8, наверное. Люди живы? Да, все живы. Больше всех пострадал твой сеньор Барузе. Когда лодка стала опрокидываться, он разбил зеркало и сильно порезался. Великие боги. Я спрятала лицо в ладони. Зачем? Ну зачем мне понадобилось это проклятое зеркало? Да пусть бы Джокер подавился им. Словно отвечая на мои мысли, Илья произнесла это вслух. Лавиния спокойно сказала: "Знаешь, Есть предметы, которым лучше покоиться на дне моря, чем попасть не в те руки. Синьор Барузи в клинике?» Джан Марко выдержал драматическую паузу, потом ответил. «Нет, уже дома. Он больше напугался, чем пострадал. Но, раз слышишь...» «Слышу. Ты вполне можешь отправить ему цветы...» И бутылку вина в знак сочувствия этого будет достаточно. Интересно, кто же такой этот Джокер? спросила я. Тебе не кажется, что он серьёзно нарушает законы в этом городе? Делает это не впервые и вполне безнаказанно. Кажется, скрипнул зубами Жан-Марко. И, можешь быть уверена, следствие по этому делу имеет все приоритеты. Антонио Лукани был еще вчера объявлен в розыск, и как раз перед тем, как отправиться сюда, я подписал распоряжение о его аресте. Никаких прокуроров, да? Это Венеция, Нора. После ухода Джан Марко я заперла двери. «Лавиния?» лично обновила все охранные и запирающие заклинания на окнах, дверях, каминных трубах, катере, люке для дров и дверце для кота. Паранойя не просто цвела пышным цветом, она уже плодоносить начала. «Ты думаешь, он может напасть на дом?» — спросила я. «Не знаю уж». как принято тут у вас в Венеции", со смешком ответила она. В Лютеции он уже сидел бы в антимагических кандалах и давал показания следователям службы магической безопасности. А вообще, я полагаю, что нападение на дом означало бы уже просто войну, причём войну не с Норреем Хэмилтон-Дайер, а с кланами Контарини и Торнабуони. даже сумасшедший до этого ещё не дозрел бы а ты тоже считаешь что Джокер безумен конечно сосредоточенность на одном предмете готовность на любые самые большие жертвы ради обладания им я не психиатр чтобы ставить диагноз но как по мне комната с мягкими стенами и полным отсутствием магии ему прямо показано Она достала трубку и посмотрела на меня У тебя тут балкон есть Лучше у меня есть дворик пойдём Мы вышли во внутренний дворик сели в кресла и Лавиния раскурила трубку Синьора Пальдини оказалась справа Дождь закончился, похолодало, и небо было ясным, а звёзды крупными. Мне было бы весьма любопытно посмотреть, что же такое в этом зеркале, что он так страстно желает его заполучить. Моя костя выпустила клуб дыма, и он изогнулся знаком вопроса. Но с другой стороны, если ваш неизвестный Джокер балуются тёмными ритуалами ты считаешь на то похоже тёмная магия как и магия крови и некромантия сильно влияют на того кто их практикует и человек слабый ломается довольно быстро подчиняется потоку необратимо меняется психика поведение реакции Но эти ритуалы дают такую силу, что очень быстро получение её становится жизненной потребностью. Что-то сродни пыльце лотоса или опиуму, кивнула я. Да, я видела результаты регулярного приёма. Покати. А как же, например, Нальи Санхи? О, это совсем другое дело. Она от природы очень сильный маг с направлениями земли, смерти и алхимии. И некромантия для неё не источник повышения личной силы, ей это не нужно. А что тогда, если не источник? Лавиния покачала головой. Не знаю. И поверишь? Хм, не рискну спрашивать. Мы помолчали, потом я сказала: «Странно, а ведь две из трех загадочных историй последнего времени на меня накликал портрет Лауры. Началось с поиска дневника, как следствие подземный ход, и вот зеркало. Интересно, как теперь изменится портрет?» Лавини отложила докуренную трубку. «В сущности это...» «Получается, одна история, разве нет?» Ну, Джокер та то же самый? А кажется, да, ответила я неуверенно. Поднимемся на чердак и посмотрим, что с картиной. По-моему, этого я внутренне и ожидала. На портрете не было зеркала. Он снова изменился, и теперь уже, по-видимому, окончательно. Вернее, картина снова стала такой, какой я увидела её в первый раз. Молодая женщина в пышном голубом шёлковом платье стоит в три четверти к зрителю, и маска гатто в левой её руке. То есть мы сделали всё, что Лаура хотела, тихо произнесла Лавиния. А подземный ход, видимо, это уже не её часть истории. Ну что же, покойся с миром, герцогиня дель Джованйоле. И теперь это окончательно. Старинный шкаф стоял настиж открытым, потайная дверца была поднята, и прямо у моих ног начинались кирпичные ступени, уводящие куда-то вниз, в темноту. Ну что, я иду первой, в голосе госпожи Ретфилд слышалось веселье. Следом вы, Жан-Батиста, потом Нора. Потом мэтр Санхи и вы, молодой человек, с замыкающим. — Пожалуй, лучше я пойду последний, — возразила некромантка. — Мало ли что. — Можно и так, — согласилась Лавиния. Охранник молчал. За все время, пока мы добирались от офиса службы магической безопасности до старого порта, он произнес три слова. — Бон джорно, сеньори. И этим ограничился. Звали его Орса, и даже об этом сообщил нам Жан-Батиста. Первые несколько метров после ступенек долгожданный подземный ход казался просто обычным коридором, выложенным кирпичом. Ну, ладно, не совсем обычным. Кирпич выглядел иначе, более плоским и скорее тёмно-красным, чем оранжевым. Да и рисунок кладки был другим, непривычным. Метров через 20 коридор слегка изогнулся вправо, и здесь, за поворотом, нас поджидал первый сюрприз. Дверь, запертая, разумеется. Дерево было не новым, потемневшим местами почти чёрным. Металлические накладки намекали на то, что открыть её будет не так уж просто. И интересно, что это тут у нас лавиния медленно провела ладонями по контру двери, фыркнула и сделала шаг в сторону. Замок чисто механический. Есть желающий попрактиковаться во взломе? Молчаливый охранник подошёл к препятствию, присел на корточки возле замочной скважины, посмотрел в неё, подул зачем-то. Потом сказал, «Стилет есть у кого-нибудь?» Мэтр Сангхи вытащила длинную шпильку стилет из пышной прически, в которую сегодня были уложены ее волосы, и протянула ему. Орса молча взял, поковырял в замке, периодически останавливаясь и прислушиваясь, потом резко повернул. В замке щелкнуло, и дверь чуть приотворилась. Отлично, сказала госпожа Ретфилд. Пожалуйста, все три шага назад. Она тоже слегка отошла, толкнула дверное полотно воздушным кулаком, и нашим взглядам открылся новый тёмный коридор. Ничего не произошло. Оттуда не вырвалось столб пламени или облако ядовитого газа, и даже страшная бука не переползла порог. Тем не менее, Лавина жестом велела всем оставаться на месте, зажгла магический фонарик и пошла вперёд. О, как любопытно, раздался её голос через пару долгих мгновений. Налли, можно вас на минуточку. Некромантка последовала за ней, и мы услышали её удивлённое восклицание, а потом Жуткий костяной стук и скрежет когтей по камню. У меня по спине стопотом пробежали мурашки. Охранник шагнул вперёд и заслонил спиной меня и Жан-Батисто. Вот интересно, он что, рассчитывает заткнуть пасть тому с когтями, собственным телом? В дверном проёме показалась Лавиния, усмехнулась и сказала: Пошли. <смех> Ничего нового, как оказалось. Такой экземпляр у Нальи в коллекции уже есть.